Триста человек поплатили за это, еще две тысячи испытывают по этому поводу тревогу, что в результате уничтожило всякую попытку оппозиции, хотя и не отразилось на положении чисто литературных газет, вроде «Монте-Кристо». И тем не менее, 1858 год, неурожайный, разумеется, по сравнению с обычными для Александра нормами, половину этого года он в разъездах кроме беседы сказок только два довольно скучных романа капитан ричард а наполеоновских компаниях и волчицы машикуля построенные вокруг истории с герцогиней берийской в 1832 году плюс инсценировка дженар на основе перевода Виктора Персеваля романа «Шарлотты Бронте», который Александр знал только по ее псевдониму «Каррер Именно эту инсценировку предложил он в марте Жанны Валю и Кларисе Меруа, двум актерам Большого театра в Марселе, пожелавшим поставить какой-нибудь из его пьес. Они спрашивают его об условиях «Я страшно устал». Я испытывал потребность в моем большом друге по имени Одиночество и решил представить свои условия самолично. Само собой, одиночество для Александра вовсе не означает изоляцию. В Мерселе друг Берто предоставляет в его распоряжении свой загородный дом вместе с кухаркой, у которой лишь один маленький недостаток. Она не умеет готовить. Александр в полном восторге. «Наконец-то существо без зависти, без амбиций без предрассудков, которое не станет добавлять перца в мою рагу, муки в мои соусы, цикория в мой кофе, позволит мне добавлять вино и бульон в мои омлеты, не воздевая при этом руки к небу». Он снова едет в замок Ив. Никаких воспоминаний о пленении там Мирабо, только Эдмон Дантес на устах. Вот его камера, вот камера Бата Фария, подкоп, соединяющий обе камеры, место, откуда Дантес был брошен в море. Александра кивает головой, рассказ консьержа целиком соответствует выдуманной им действительности. Он читает Джен Эйр актером, местной прессе и части муниципального совета, большой успех. Но одна из актрис, недовольная доставшейся ей ролью, распространяет слух, будто бы пьеса уже была сыграна в Брюсселе, хотя на самом деле речь шла о другой инсценировке того же романа, сделанной двумя бельгийцами. Не ввязываясь в споры, Александр тут же предлагает сочинить за четыре дня новую драму под названием «Лесники» по мотивам своего детективного романа «Екатерина Блюм». Он сдерживает слово. Через пятнадцать дней спектакль готов. На премьере случайно оказался молодой романист Эдмон Абу. Накануне он приехал из Парижа и собирался в тот же вечер отплыть в Италию – но, едва ступив на платформу вокзала, я был подхвачен воздух и расцелован великолепным и благожелательным гигантом. Он пришел встречать некую обожаемую даму, которую со вчерашнего дня более не любил, ибо в своем нетерпении снова ее увидеть только что нашел ей соперницу. Но встретил ее, тем не менее, самой пылкой и искренней нежностью. Жестокая загадка. Сразу две новых любовницы. Кто же это? Когда ты лесник-следопыт и не можешь читать по следам на земле, приходится стать комнатным детективом и, вооружившись лучшими очками, терзать тексты. Они ничем не помогли в вопросе об обожаемой даме, прибывшей тем же поездом, что и Абу, и самой жгучей тайной останется установить ее личность. С одинаковым успехом это могла быть и Изабелла, и Эмма, и Виктор Персиваль, и кто-либо из огромной свиты юных анонимных женщин,